— Понятия не имею, — пожал плечами Валера. — У серёги спросите, он специалист. — Специалист? — переспросила я. — Да, он знает толк в таких изданиях. Он же антиквариатом занимается. Я думал вы в курсе. Сергей хотел эти книги купить, но ваша тетка наотрез ему отказала и даже в дом его не пустила.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 но покойник оказался настоящим. Ваше поведение стало мне понятно, и я порадовался, что милицию вы с перепугу не вызвали, и надумал от трупа избавиться, сунул его в мешок, вынес из дома и бросил в колодец. — Зачем? — с изумлением спросила я. Ответил мне Рунка. — Если бы труп нашли в доме, Началось бы следствие, и кое-какие события непременно бы вышли наружу. К примеру, явление покойного брата, таинственные огни в доме и прочее. Глядишь, докопались бы и до библиотеки Рождественского, и до пропавших книг. Так? Так, кивнул Сергей. «Конечно, вы могли на следующий день сообщить о трупе в милицию. Но, во-первых, его еще найти надо было. Во-вторых, если сразу не сообщили, то оставалась надежда. Вы дальше будете молчать», — объяснял Ромка. «Значит, ты решил спрятать труп в колодце. И что дальше? Не томи, серёга давай рассказывай».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 — уточнила Женька. — Конечно, нет. — Тогда кто ж там был? — спросила она с досадой. На этот вопрос никто из нас ответить не мог.